Глава восьмая «Вчера вечером случился оползень», — сказал один из толпы, покачивая головой. Это был виноторговец Даусон. Он говорил, не вынимая трубку изо рта. «Там много всяких ребячих игрушек. Застряли между камнями в кустарнике. Набивные птички и всякое такое. Он был среди них. Наверное, упал вместе со своим домом-развалюхой». Его, видать, смыло по склону холма, пока он спал. «Стыд и позор, вот что я скажу. Гол как сокол, но при этом нормальный парень. Лучше, чем многие из тех, кого я знаю». С помощью еще двух человек, неизвестных Джеку, Даусон положил тело Ланса под дубом. Виноторговец первым подошел к телу, опутанному корнями и ветками растений со склона. Одной рукой он вытащил трубку изо рта, Другой отряхнул брюки и, покачав головой, сказал «Белый как рыба, правда». Послышалось согласное бормотание. Однако это утверждение в половину не было способно описать белизну кожи ланца. Она стала почти прозрачной, и Джеку, который вместе с доктором Дженсеном протиснулся в первый ряд, показалось, что он через пленку серебристой кожи видит желто-белое очертание скелета ланса Доктор Дженсон поднял голову Ланса, разгладил волосы на пробор, потом покачал головой. Рубашка на мертвеце была порвана, хотя никаких выводов из этого сделать было нельзя, поскольку Ланс вроде бы предпочитал порванную, тонкую, как кружево, одежду и брюки, а не ту одежду поновей, что оставляла для него миссис Дженсон. Все его тело после падения с утеса покрывали царапины и порезы, Но на его белой, как бумага, кожа, хотя и в ушибах, разрывах и грязи, не было видно крови. В некоторых местах, главным образом на его пальцах и на лбу, кожа казалась серой, словно плоть под ней слегка подгорела. — Это вряд ли можно назвать естественным, да? — спросил виноторговец тихим голосом. Дождь смыл с него всю кровь, а грязь оставил. Доктор Дженсен посмотрел на него и, снова не произнеся ни звука, отрицательно покачал головой. Люди в толпе поднимались на цыпочки, вытягивали шеи, пытаясь определить, насколько ужасной была трагедия, чтобы потом не переврать, рассказывая об этом случае. Большинство людей сзади, которые устали подпрыгивать и тщетно задавать вопросы, вернулись в лунопарк, а когда доктор Дженсен набросил на тело свою куртку, А виноторговец Даусон поспешил за своим фургоном, люди начали расходиться подвое-потрое, пока не осталось всего с полдюжины. Пибблс тоже остался. Джек не видел его в толпе, но он определенно все это время был здесь, наблюдал. Он продолжал разглядывать труп, словно мог видеть его через куртку он нервно потирал руки пока не заметил что скизикс с ужасом смотрит на его недавно прорезавшийся палец он смерил скизикса испепеляющим взглядом и начал было говорить убирайся отсюда сказал скизикс я начал было пиболлс скизикс метнулся к нему ударил его ладонью по плечу ухватил за лацканы пиджака пибылз пошатнулся Потом резко выпрямился, видя, что Скизикс завел назад свою сложенную в кулак руку. К ним подскочил доктор дженсон ухватил Скизикса за плечи и оттащил в сторону. Пиблс последовал за ними, потому что Скизикс все еще держал в кулаке лацканы Пиблсова пиджака. Пиблс размахивал руками, в его глазах появилось выражение испуга. Он произвел какой-то хныкающий звук, вызвавший у Джека отвращение — Не звук честного испуга, но чего-то треснувшего, сломанного, безумного. Джек с удовольствием посмотрел бы, как скизик сбьет пиблса В отношении Пибблса к телу Ланса было что-то такое, чего не должно быть. У Джека и самого руки чесались. Он бы с удовольствием ударил почему-нибудь, а Пибблс был ближайшим к нему достойным побоев предметом. В глазах Пибблса было что-то, Наводящие на мысль о том, что он приложил руку к смерти Ланса, тот ни с какого берега не падал ночью, его, вероятно, столкнули, не сам он упал. Он был в городке и в лунопарке, это знали доктор Дженсон и Пиблс. Джек не сомневался. Пиблс неплохо осведомлен о том, что касается смерти Ланса. Скизикс отпустил лацкан пиджака и теперь стоял со злостью, глядя на Пиблса сжимая и разжимая кулаки. Доктор Дженсен вклинился между ними, чтобы оттеснить Скизикса. Пиблс со злобной поспешностью плюнул сначала на доктора Дженсена, потом развернулся и плюнул на Скизикса и понесся прочь по прибрежной дороге, прежде чем Скизикс проскользнул мимо доктора и побежал следом. Джек хотел было броситься за Скизиксом, который несся вдогонку за Пиблсом, Но доктор Дженсен ухватил его за руку и удержал. «Пусть бегут», — сказал он. Джек взглянул на Хелен, которая сидела на упавшем дереве у тела Ланса, потом посмотрел в лицо доктору дженсону Доктор ответил ему взглядом, который предполагал гораздо больше, чем просто смотреть друг другу в глаза. Это был заговорщицкий взгляд. Раздался грохот подъезжающего фургона. Даусон затормозил, вылез из кабины, и они вчетвером положили тело Ланса внутрь. Скизикс устало плелся им навстречу по прибрежной дороге. Пиблс от него ушел. Джек мог бы догнать Пиблса, но какой от этого был толк? Что бы они сделали с ним только за то, что выражение его глаз стоило вину? Не стоило оно того. Они подобрали Скизикса, забыв на время о Луна-парке. Даусон нервно потрогал подбородок и встал не менее чем в двух футах от стола, на котором лежало тело Ланса, наполовину укрытое простыней. Казалось, ему решительно не нравится то, что он видит. «Он попал в переделку, в которой был бессилен», — сказал он доктору Джонсону. Медицинское искусство было для него таинством, с закрытой книгой. Он один раз сам зашивал себе предплечье, когда порезался ножом для разделки рыбы. То был предел его возможностей, но его, как и всех, одолевало любопытством, и, возможно, пройдя все эти круги, он имел право знать. Никаких признаков насильственной смерти на теле Ланса не обнаружилось. Его не застрелили и не зарезали. Он не разбил себе череп, пока летел вниз с обрыва. Скизикс смог бы сказать, что Ланс был целеханек, как невинная девушка, если бы хоть кто-то из них был в настроении слушать такие шутки. «Это напоминает мне то, что в моем бизнесе называют последнее прессование», сказал Даусон, словно будучи не в силах понять смысл медицинской терминологии, решил подойти к вопросу с точки зрения виноторговца. «Я не знаком с виноделием», мрачно произнес доктор Дженсен. «Что за последнее прессование?» Это выжимание, как ее называют, эссенции, можно сказать, остатков. Выжимание шкурки, когда кажется, что в ней уже ничего не осталось, а когда вы заканчиваете, там и в самом деле ничего не остается. Этот мальчик выглядит как выжатый лимон, но, повторюсь, я не доктор. А с его кровью что-то сделали, вы так не думаете? Более того... Доктор Дженсен принялся разглядывать линию волос Ланса через сильное увеличительное стекло. «Похоже, его нервы раскалили. Я уверен, его подожгли изнутри, если только такое возможно, чего, впрочем, совершенно быть не может». Даусон широко распахнул глаза и пожал плечами, словно намекая, что в мире есть вещи, которые не должны быть возможны, но все равно стали возможными. «Ланс вчера вечером несколько часов катался на колесе обозрения», — сказал Джек, чувствуя себя отчасти идиотом. Катание Ланса на колесе не могло убедительно объяснить его нынешнее состояние. Но в то же время Джеку казалось, что эти вещи должны быть взаимосвязаны, и время скрывать какие-то вещи сейчас было самое неподходящее, какие бы чувства они у него не вызывали. По крайней мере, время было неподходящее для того, чтобы скрывать важное. Он, конечно, прятал пузырек с эликсиром. Он был готов показать его доктору Дженсену, если бы решил, что у доктора может возникнуть желание попробовать его содержимое. Но он был практически абсолютно уверен, что доктор предложил бы вылить содержимое пузырька в помойное ведро. «Откуда ты знаешь?» — спросил доктор Дженсен, подозревая, вероятно, что Джек и сам провел вчера некоторое время в лунопарке, и не очень одобрял такой выбор. Я его видел из чердачного окна. Может, это был и не он, но я думаю, что он. Он пошел в этом направлении после истории с Вороном. Мы вам об этом рассказывали. Я видел его в подзорную трубу несколько часов спустя, уже в начале утра. Доктор дженсон кивнул, словно рассказ Джека его убедил. Даже с учетом всего происходящего. Затем он резко набросил простыню на лицо Ланса и принялся мыть руки в тазу. «Я не знаю, что здесь происходит», — сказал он, ни на кого не глядя. «Но скажу, что случившееся с нашим другом Лансом произошло и с человеком, которого я нашел вчера в приливной заводе. Он повернулся и в упор посмотрел на Джека. И вот у нас здесь солнцеворот, лунопарк и все остальное». «Вы, ребята, знаете об этом столько же, сколько и я. А может быть, и больше. Все это не может быть совпадением. Вот что я отвержу. Вы поосторожнее с этим лунопарком. Поосторожнее с доктором Брауном. И ради бога, поосторожнее с воронами. У солнцеворота пик через два дня. В нашем месте я бы залег, чтобы меня никто не видел». «Читал. В библиотеке. Если собираетесь в деревню, идите все вместе. В одиночестве вы подвергаетесь опасности. И забудьте ваши дурацкие идеи про историю миссис Лэнгли, иначе вам не поздоровится». С этими словами он подтянул на себе брюки, манжеты которых были все еще мокры от морской воды. На них засохли белые разводы от соленых брызг, а ботинки потемнели от флаги Его волосы растрепал ветер, отчего возникало впечатление, будто кто-то прошелся по них граблями. Он, вероятно, устал до изнемождения, и оно и неудивительно, подумал Джек, внезапно проникаясь с сочувствием к доктору. Он отправился в плавание утром, держа в голове определенный пункт назначения, а не блошинный рынок на углу. Это был немыслимо громадный, красочный и таинственный пункт назначения, с берегами, не нанесенными на карту, и один бог знает, с какими мечтами ожидающими своего воплощения. А он вместо этого оказался здесь, продрогший, мокрый, в одежде покрытой пятнами высохшей соли, дьявольски усталый и по колено погрязший в болоте чужих забот. И тем не менее миссис Дженсон обрадовалась его возвращению. Она не могла скрыть своих чувств, ее выдали глаза, Когда она увидела, как они подъехали в фургоне, и только вид мертвого Ланса внутри стер это выражение. Ведь в фургоне вполне мог оказаться и мертвый доктор. Он ведь отправился в плавание, преследуя те же цели, что и Ланс, разве нет? А разве Джек не шел той же дорогой? Дорогой, которую позолотило своими лучами солнце, дорогой, которая пересекала заросший травой лук и уходила к подножьям холмов. Он и с Кизикс видели это, и он и с Кизикс будут идти той же дорогой, пока это так или иначе не кончится, и Хелен разделит с ними их судьбу. Все выстроились за дверью, провожая Даусона и оставляя Джека наедине с Ланцем. Он протянул руку, чтобы снять простыню с Ланца и в последний раз увидеть его лицо, сожалея обо всех упущенных им возможностях хоть немного облегчить жизнь другу. Он всегда откладывал на завтра, разве не так? Он потер пальцами кромку простыни, но снимать ее не стал. В этом не было никакого прока. Под ней лежал уже не ланс. То, что было лансом, проникло в воздух над крутым берегом, было впитано затихающим лунопарком. Он отрицательно покачал головой. Чепуха какая-то, правда? Не имело смысла изобретать ужасы когда мир и без того полнился ими. На столе за лоханью стояло бесчисленное множество пустых кувшинов, фиал и стеклянных пробирок. Джек вошел и присмотрелся, вытащил пузырек с эликсиром из кармана. Внутри было два дюйма зеленой жидкости. Он мог позволить себе расстаться с половиной. Он вытащил пробку из одной из маленьких бутылочек, стоявших на полке, потом свернул крышку со своего пузырька и наклонил его над пустой бутылочкой. От двери до него донеслось какое-то царапание, как будто кто-то хотел войти. Он закрыл свой пузырек, сунул его в карман, потом вернул пустую бутылочку на полку и сделал вид, что занят стопкой книг, лежащих к нему корешками. Дверь открылась, появился доктор Дженсон и остановился на пороге. Он наморщил нос, посмотрел на Джека Начал было говорить, потом передумал и тяжело сел на стул. В воздухе комнаты висел запах эликсира. Джек кивнул миссис дженсон которая вошла следом за доктором, после чего выскользнул и присоединился к своим друзьям. И они втроем молча двинулись к гавани. «Что будем делать?» — спросил Скизикс, пнув на ходу камень. «Время убивать», — сказал Джек. «Мы чего-то ждем, да? Что-то должно случиться. Время убивают, когда чего-то ждут. Может быть, нам нужно поторопить события, чтобы оно случилось? Загнать их в угол?» Хелину коризненно посмотрела на Скизикса. Ей явно не нравилось выражение «загонять их в угол», чтобы под этими словами не имел в виду Скизикс. «Может быть, и загонять-то в угол некого. А если и есть кого, то оно совсем не то, что ты думаешь». Если ты его увидишь, вполне возможно, что и схватить его не захочешь. Маквилл вроде не рад был тому, что он увидел. Доктор Дженсон сказал, чтобы мы держались от этого подальше, и он прав. Ха, сказал Скизикс. Доктор Дженсон выплыл из гавани в ботинке. Он куда собрался? На рыбалку? Когда он сам будет следовать своим советам, тогда и я стану его слушать. Что об этом говорит миссис Лэнгли? Миссис лэнгли говорит главным образом о своей мертвой собаке, а еще о превратившей ее в идиотку-прическе, которую ей сделали у мисс Пинкум. Она никак не может ей простить. «Я имею в виду, что она говорит в книге», — сказал Скизикс. «А, в книге. Да немного чего. Я всю не прочла, имею в виду, но это главным образом одна из техник, которая избегает конкретных слов, предпочитая всякие абстрактные вещи». «Миссис Лэнгли увлекалась разного рода философией и мистикой. Я думаю, по большей части, все это чушь несусветная. Насколько я могу судить, она там никогда не была. Она упоминает дороги и реки, но все очень аллегорично. Не какую-то конкретную дорогу, вроде той, что вы двое, как вы заявляете, видели. Мы ничего не заявляем», — начал было с Кизикс. «Давайте прогуляемся до холмов», — оборвал его Джек. Где-то в дальней части его мозга, словно остаточное изображение на закрытых веках глаз, все еще петляла по лугу та дорога, что он видел с вершины колеса обозрения. «Зачем?» — спросила Хелен. «Посмотрим дорогу», — сказал Джек. «Может, там теперь и нет ничего, а может и есть какой-нибудь знак, что угодно. Конечно, что-то там должно быть», — вставил Скизикс. «Мы должны увидеть своими глазами». «А занятий получше у нас ведь все равно нет, правда?» Хелена отрицательно покачала головой. На лице у нее застыло выражение, свидетельствующее о ее скептическом отношении к дороге Джека и Скизикса. «Ну, конечно. Ведь ты ее не видела, эту дорогу», театрально проговорил Скизикс. «Все верно. Ты была морским якорем, а мы с Джеком ее прекрасно видели. Она идет в сторону Мунвейлских холмов. Мы оба видели». Если бы кто-то один, тогда не в счет. Но там есть что-то, это точно. Даже если оно потускневшее. Уверен, мы могли бы это найти». «Конечно, могли бы», — сказал Джек. «Вы можете искать что угодно, а я возвращаюсь к мисс Флис. Не валяйте дурака». Скизикс пожал плечами, глядя на нее, словно говоря, что ему все равно, чем она будет заниматься. А он из тех, кто готов рисковать, «Глупо это или нет?» «Я хочу одного. Найти сокровище!» Сказал он и свернул в проулок, который вел на холмы мимо фруктового сада миссис Огливия. Хелен не проглотила эту наживку. «Пока!» — сказала она и пошла прочь по главной улице. «Какое сокровище?» — спросил Джек. «Я не видел никаких сокровищ». «Я тоже!» — рассмеялся в ответ Скизикс. Но Хелен будет по этому поводу волноваться целый день. Я не удивлюсь, если она направляется к мисс Флис, но на полпути развернется и бросится догонять нас». Джек шел молча, с трудом переставляя ноги. Он надеялся, что скизик прав. Он бы предпочел, чтобы Хелен пошла с ними. Учитывая доктора Брауна, который тайком бродит по деревне, и мисс Флис с ее колдовством, и Пибл, за который всех их ненавидит, Им троим следует держаться вместе, и доктор Дженсен им то же самое советовал. До холмов было полчаса ходьбы неторопливым шагом. Голубизну неба разбавляла белизна разбросанных здесь и там облаков, тени которых двигались по лугу. В воздухе стояла тишина, если не считать доносившегося издалека карканье воронов в миндальном саду под мостом. Джек и Скизикс слышали звуки собственных шагов и собственного дыхания. А несколько раз, когда они начинали говорить, их разговор сразу стихал и наступала тишина. Джек не любил воронов, очень не любил. Но когда они собирались в стаю, возникало впечатление, что никакой угрозы от них не исходит. Джек и Скизикс боялись именно одинокого ворона. Но с другой стороны... Доктор Браун легко мог спрятаться и в стае, при условии, конечно, что доктор Браун мог превращаться в ворона. Уиллоу Би и доктор Дженсен полагали, что может. Это сомнение не вызывало. Они бы застрелили его, сбили, возможно, более точное слово. Вчера рука доктора Брауна не была забинтована, в отличие от сегодняшнего утра. Выйдя на луг и поднимаясь по склону холма, Они стали осматривать землю. Они не знали, что ищут. Что-нибудь, что угодно, имеющее смысл. Впрочем, травы и дикие цветы луга были высокими и зелеными, доходили им до пояса, колыхались на ветру, как морские волны. Джек в разведывательных целях, как сказал Скизикс, забрался на ветки дуба, почти потерявшего листву. Но с этой высоты он не увидел ничего, что было бы похоже на дороги или русло водных потоков. Он заметил какое-то быстрое бело-голубое движение упадшего моста. Вероятно, это была миссис Агливи, которая резиновой колотушкой оббивала миндальные деревья. Он видел ориентиры, какие уж были, которые приметил с колеса обозрения, хотя теперь смотрел на них с другой стороны под другим углом почему-то с головокружительной высоты колеса обозрения ничто не казалось далеким в такой степени, в какой они видели это сейчас. Рощица, которая, как виделось, с колеса расположена не более чем в двух сотнях ярдов от, скажем, обнажения разрушающегося гранита, на самом деле находилась от этого обнажения почти в четверти мили, а каменистый склон, очерчивавший небольшой разлом, по которому часть холма, сползла вниз во время землетрясения в незапамятные времена. Теперь уходил вовсе не прямо на север, а в юго-восточном направлении, словно развернулся каким-то хитроумным способом за последний час, чтобы сбить их двоих с толку. — Ну его к чертям, — сказал Джек, когда спустился с дуба на землю. Хелен была права, здесь все равно ничего нет, кроме ветра и травы, Но Скизикс уже карабкался по склону холма к другой дубовой рощице, а потому Джек последовал за ним, понимая, что на самом деле Скизикса интересуют не столько результаты, сколько тишина и безлюдье у подножих холмов. С пришествием Лунопарка бухта перестала для него быть достаточно безлюдной. Теперь там толпилось слишком много бродяг и собирателей ракушек. Скизикс ковырял землю палочкой, Переворачивал камни и искал наводки. Он нашел сломанный перочинный нож, кусок материи, пустую бутылку, которая на солнце обрела пурпуровый цвет. Он поднес бутылку к глазам, посмотрел через нее, словно через искажающую линзу ее вогнутого донышка можно было увидеть то, что он искал. «За нами кто-то идет», — сказал он, потом повернулся и продолжил идти в прежнем направлении. «Случайно не голубая рубашка? Она самая. Идет по расщелине, срезает путь по зарослям Ив, чтобы его не увидели. Он? Не знаю. Да нет же, конечно нет, это Хелен. На ней ведь была голубая куртка и белая рубашка. Кажется, — ответил Джек, который совершенно не помнил, что было на Хелен. Но, кажется, она была одета именно так. Давай подождем ее». Пусть она нас догоняет. Скизикс пошел дальше, хотя теперь медленнее. Мы можем подождать ее на вершине, сказал Джек, но на самом деле ему хотелось оглядеть окрестности с более высокой точки. Они поднялись достаточно высоко, чтобы увидеть начало дельты Угревой реки, разветвляющейся в направлении к ферндейлу и Сани-Брею. А еще на обрывистом берегу расположился лунопарк, который отсюда вовсе не казался таким уж большим. Всего лишь несколько палаток, калачук, да с полдюжины скрипучих аттракционов. Над ними поднимался дым от печи, который тут же рассеивался ветром. «Конечно, с вершины холма они увидят еще больше», — думал Джек. «Да к тому же отчетливее увидят землю, лежащую внизу под ними. Она вся будет на виду, ничто не спрячется от их глаз». «Посмотри-ка сюда», — сказал вдруг Скизикс. Он нагнулся и пошуровал палкой в земле. Трава здесь была не такой густой и росла пучками из песчаной почвы, словно корнями уходила в дно давно высохшей реки. Округлые, выгревшие до бела камни, похожие на громадные птичьи яйца, лежали наполовину скрытые прядями травы. Старое русло находилось в футах пятнадцати, и петляя направлялась к расселине в холмах. Они пошли по старому руслу, забыв о Хелен. Время от времени они останавливались, чтобы откопать какой-нибудь металлический лом, погнутый и проржавевший железнодорожный костыль, тупую кирку, оплетенную корнем дуба и сросшуюся с осколком обсидиана, сделанную из раковины морского ушка, пуговицу шириной с ладонь Джека. В валунах виднелись окаменелые органические остатки, напоминавшие картины, выполненные в тоне сепии, попадались в песке и маленькие спиральные ракушки, Затянутые в песок так, словно они пролежали здесь полмиллиона лет. Но больше всего заинтересовала их пуговица. Доктору Дженсону она должна была понравиться. Их влекло все дальше в холмы, которые смыкались вокруг них, загораживали собой и обрывистый берег и океан, а потом, когда первые холмы остались позади и деревню, а с нею мост, и фруктовый сад миссис Огливи. И в этот момент Джек вспомнил Ахилен. Он остановил Скизикса, и они решили выйти из русла, подняться наверх по склону на самый верх холма и там дождаться ее. Оттуда они наверняка смогут ее увидеть, помахать ей своими куртками или чем-нибудь, чтобы привлечь ее внимание. Скизикс потел, несмотря на ветер с океана. К тому же он пыхтело отдувался во время разговора, останавливаясь через каждые шесть-восемь шагов, чтобы отдохнуть. — Знаешь, — сказал он, — я думаю, это совсем не речные камни. Во всяком случае, большинство из них... Джек пожал плечами и продолжил подъем. — Это булыжник. Вот что это такое. Мы, оказывается, шли по дороге, готов спорить. И гигантская пуговица тому доказательство. Давай выпьем еще твоего эликсира, совсем по капельке, и посмотрим, что нам откроется. Наверняка мы увидим дорогу. «Давай-ка не будем ничего пить», — ответил Джек, подумав вдруг в этой тоскливой, обдуваемой ветром тишине, что из Хелены вправду получился надежный якорь. «Давай сначала дождемся Хелен, а потом уже будем что-то делать. Ты ее не видишь?» «Нет». «Я никого не вижу». «Постой-ка, «Да, вижу, там внизу, среди деревьев». Джек посмотрел туда, куда показывал скизикс. Длинный ряд дубов, растянувшихся чуть ли не в одну линию, вливался в ольховую рощицу, которая переходила в лесок, граничащий с лугом. Что-то голубое двигалось там среди деревьев. Что-то в этом было странное. Это была не хилен Он ни минуты не сомневался. Это был кто-то, пытавшийся быть невидимым. Но для кого? Для них, конечно. Будь это Хелена, она бы не пряталась, может быть, окликнула бы их, злилась, что они ее не дождались. Он и представить себе не мог, чтобы она пряталась среди деревьев на краю леса, и уж точно не в такой странный и пустой день, как нынешний. Скизикс, казалось, согласился с ним. «И кто это, по-твоему?» Прошептал он, словно опасался, что бриз унесет его слова по колышущейся траве. «Это не Хелен», — сказал Джек, — «и не доктор Дженсон. Когда мы уходили, он едва на ногах стоял. Кто бы это ни был, он приближался. Если он и дальше пойдет по леску, они потеряют его из вида, а он выйдет по другую сторону холма, соседнего с тем, на котором стоят они, и окажется вне поля их зрения. Сомнений в том, что этот неизвестный безобиден у них не возникало». Просто вышел человек прогуляться, воспользовался редкими солнечными часами. Так говорил себе Джек. Почему-то вся эта история с солнцеворотом начала его доставать. Он стал видеть вещи, которых не существовало. Он внезапно стал подозрителен ко всему, как эскизикс. Джек видел это по лицу друга. — Пойдем, — сказал Джек, вставая. — Мы тут ничего не делаем, только пугаем сами себя. Скизик сотрицательно покачал головой и высоко поднял пуговицу. «Мы нашли вот это. Ты подумай только, что мы еще сможем найти, если заберемся в холмы поглубже? Может быть, это любопытствующий доктор Браун?» Он кивнул в сторону леска, в котором в эту минуту ничего нельзя было разглядеть, кроме тенистых деревьев. Джека пробрала дрожь. «Может быть», — сказал он, — Вспоминая выражение лица хозяина лунопарка, когда тот облизывал палец, проведя им по внутренней поверхности стаканчика для сидра. Потом он вспомнил ланса белого и мертвого, как камни в русле реки. Слушай, предлагаю пойти на запад. Мы сможем выйти на прибрежную дорогу, где она уходит на континент за плато Крутобережья. На дороге всегда кто-то есть. Может, нас и подвезет кто-нибудь до города. «Я хочу узнать, где начинается эта речушка», — высказался Скизикс. «Если не хочешь со мной, я пойду один. Это уже недалеко, какая разница, туда или сюда. Мы можем пройти по холмам до Мунвейла еще до темноты, если уж ты так хочешь, и провести ночь там. Денег на ужин у меня хватит». Джеку эта идея не понравилась. Но не мог же он оставить Скизикса одного, в особенности еще и потому, что полис ушляется неизвестно кто. «Ну, хорошо, только в Мунвейл я не пойду, даже если речушка и поведет нас в том направлении». Они снова тронулись в путь, пробирались по осыпи на краю холма, а потом вниз в сухое русло, которое петляло по маленьким полянкам, разделяющим холмы, то расширяясь, то сужаясь, то исчезая под травой, чтобы снова возникнуть через сто футов в том месте где в земле было слишком много песка, отчего травы становились куда реже. Больше смысла для них имело забраться снова на какой-нибудь холм и определить общее направление речушки, а потом направиться туда напрямик, а не следовать всем петлям и поворотам. Скизиксу эта идея не понравилась. И если они нашли гигантскую пуговицу, сказал он, то найдут и что-нибудь еще, может быть, что-то такое, что позволит им прийти к некоторым выводам. Солнце упало с небес, и сумерки с горизонта поползли к ним. Джек не знал, наступил ли уже вечер в Мунвейле, может быть, там целый день был вечер. Не знал он и о том, затенили ли там странные сумерки и их горизонт. А если затенили, то как далеко на север или восток нужно пройти, чтобы догнать свет». И, может быть, туда вообще не попасть, если у тебя нет ничего, кроме двух ног и желания. День на холмах снова стал чуть ли не знойным. Джек слышал жужжание мух, летавших у его головы. В остальном тишина стояла полная. Прорезанный насквозь холм высился справа от них, словно в далеком прошлом речушка пронзила его своим потоком, а теперь небольшой, связанный с пледшимися корнями растений треугольник склона, опровергая тяготение и висел там, затеняя белый песок и камни. Они услышали хруст палки, прежде чем увидели ее. Они вдвоем стояли на краю сухого русла, в том месте, где оно обходило холм, когда до них донесся этот звук. Звук палки, вонзающийся в песок и гравий. Потом в обозримом пространстве появился кончик палки, а следом за ним — макувилд, глаза которого были замотаны полоской черной материи. Ноги Джека словно приросли к земле русла. Лицо Скизикса онемело с выражением изумления на нем. Он разглядывал куртку из синей джинсовой ткани, помятую белую рубашку, застегнутую внизу пуговицами не в те петельки, с потрепанным подолом, не полностью заправленным в брюки. Хозяин таверны остановился в трех футах от них, потянул носом воздух, потом пригнул голову к плечу, Наклонился в сторону ветра. Ухмылка застыла на его лице. В этой ухмылке чувствовалось что-то ужасное, зловещее. Его голова качнулась назад, вперед, щеки задергались, задрожали. Скизикс осторожно сделал шаг назад, потом подтянулся, готовясь дать стрякача. Джек последовал примеру друга. Уж от слепого-то, виноторговца, он может убежать. В этом он не сомневался. Но вдруг сама эта мысль показалась ему нелепой. Состояние Маквилта явно не улучшилось. Он ослеп, когда смотрел в свою самодельную трубу, но видел он достаточно для того, чтобы отправиться на те же поиски, что и они. У них просто был общий пункт назначения. Он держался кромки леса, потому что мог идти этим путем даже вслепую. «В открытом поле он бы потерялся в одну минуту». «Заговори с ним», — сказал себе Джек. «Скажи что-нибудь, что угодно, лишь бы нарушить тишину». Джек открыл было рот в тот самый момент, когда Скизикс развернулся и побежал. Сначала он спотыкался в мягком песке вперемешку с гравием, а потом понесся, как сумасшедший, крича Джеку, зовя его с собой. Прежде чем Джек смог заговорить или выпрямиться, Макуилд взмахнул своей палкой и ударил его по плечу. «Эй!» — воскликнул Джек, отпрыгнув назад. «Я не...» Над сухой речушкой промелькнула тень, и Джек, подняв голову, увидел его. Высоко в небе кружил ворон. Макуилд сорвал с глаз повязку, и тогда Джек увидел, что в его глазницах одни только белки. Макуилд тем временем закинул назад голову и выгнул шею, Видимо, у него еще оставалась какая-то крохотная часть зрения, если он сумеет изогнуться в достаточной мере. Маквилд испустил проклятие, еще раз рассек воздух своей палкой, вернул повязку на прежнее место, пощупал воздух свободной рукой и, держа палку как саблю, сделал шаг в сторону Джека. Джек спрыгнул в сухое русло речушки и повернулся к Маквилду. Тот явно совершил ошибку. Ворон был простым совпадением. Камень просвистел рядом с головой Джека и попал слепому в плечо, отчего тот сделал полоборота на месте, потом взвизгнул и, сыпле проклятие, бросился в сторону Джека головой вперед. «Ударить слепого, да?» — воскликнул он. «Помогите! Убивают! Ударить несчастного слепого!» После этого он подошел еще ближе и ударил Джека палкой точно по правой коленной чашечке, поднял палку двумя руками, собираясь обрушить ее на голову Джека, но вдруг зашелся в смехе, а по земле снова промелькнула тень ворона, кружащего в небесах. Маквилд не был слеп. Он не мог быть слепым. Джек знал это, бросаясь прочь, когда палка просвистела у его уха макку снова выругался и похромал следом за ним неестественно высоко держа голову снова прокаркал где то рядом ворон джек поискал его глазами вон он сидел на мертвом дереве у русла мимо ударившись в склон холма пролетел очередной камень появился скизикс нагнулся поднял еще один камень размером с бейсбольный мяч подбросив сначала камень в руке Он швырнул его прямо в голову Макуилта, но тот вовремя пригнулся. Он видел, как скизик скидает камень. Джек тоже поднял камень с земли и метнулся к другу. Макуилт пробормотал что-то, прощебетал, вероятно, разговаривая сам с собой. Он залез в карман своего пальто и вытащил полированный синий пистолет. Одну нелепую секунду Джеку казалось, что пистолет игрушечный. Скизикс не повторил его ошибку. Он необыкновенно быстро развернулся и нырнул в кусты за холмом. Макуилд стал прицеливаться, а Джек швырнул наугад свой камень. Слепой уклонился от камня, и тот пролетел мимо его головы. Джек услышал, как камень упал в русло, заросшее сорной травой. А сам он ударился плечом о песок и покатился вниз по склону холма. Но укрыться ему было негде. Он не мог зарыться в землю, как суслик. Он остановился, ударившись о неровность в склоне, нащупал в земле еще один камень и бросил его на бегу. Он бежал к тому месту, где исчез скизикс и кричал, не думая о том, что делает, а, может быть, кричал он для того, чтобы не слышать звук выстрела, когда он раздастся. Но он все равно его услышал. Выстрел был громче крика. Пуля попала в гранитный выступ рядом с ним, и он тут же нырнул в траву высотой по пояс, покатился вниз по небольшой поляне между двух холмов. Сзади до него донесся крик и проклятие, а еще его звал Скизикс. Он остановился и развернулся, предполагая, что увидит ковыляющего за ним Макуилта с наклоненной головой и дымящимся пистолетом в руке. Владельца таверны мотало, как пьяного. Он швырнул свой пистолет в кусты, ткнул в воздух палкой, помахал свободной рукой. «Постой!» — кричал он. «Не оставляй меня здесь! Эй!» Теперь он действительно был слеп, потерял ориентацию. Скизикс спрыгнул с края холма вверху, вырвал палку из рук Маквилта и зашвырнул ее наверх в кусты на склоне холма. Джек поспешил назад к ним. Скизикс, встав на четвереньки, уполз в сорняки, искал что-то, пистолет Маквилта. «Забудь ты о нем! Оставь его!» — крикнул Джек. «Пойдем отсюда!» «Ворон!» — прокричал в ответ Скизикс. «Нужно убить ворона! Я попал в него камнем, но не убил! Я пристрелю эту гадину!» Но он никак не мог найти пистолет, который упал куда-то вне поля их зрения, когда старик швырнул его. Удивленный и испуганный тем, что совсем потерял зрение. Ворон был его глазами. а скизикс дуру бросил в него камень. На кой черт он связался с Макуилтом? Старик был пешкой. Доктор Браун использовал его в своих интересах, потому что сам был хромым. Джек поднял камень с земли и тут же подумал, а мог ли он вообще убить какое-либо животное? Пибблс мог... Но это была только часть проблемы с Пеблсом, разве не так? Скизикс продолжал поиски в кустах, сетуя в полголоса и тяжело дыша от напряжения. Из травы, за мертвым дубом, раздалось какое-то шуршание и неожиданно жуткое карканье, наполовину человеческое, наполовину Воронова. «Вот он!» — прокричал Скизикс, имея в виду, возможно, и то, и другое — пистолеты Ворона. Он бросился в кусты и вышел оттуда с пистолетом, вытряс песок из дула, прицелился в небо, затем отвернулся и, скорчив гримасу, нажал на спусковой крючок. Ворон раз или два взмахнул крыльями, прыгая по сорнякам и камням. Скизикс шагнул ближе, навел на него пистолет и выстрелил. Пуля попала в ствол дерева, пройдя в ярде от того места, где стояла крупная птица крутя головой и глядя своими маленькими черными глазами. Маквилд, находившийся в десяти ярдах в сухом русле, взвыл и выругался. Он попытался убежать, споткнулся, поднялся на подгибающиеся ноги и пошел вперед, выставив перед собой руки. — Не стреляйте! — воскликнул он. — Не стреляйте в несчастного слепого человека! Подонки! Вы подонки, если стреляете в слепого человека! У Джека руки чесались кинуть ему в спину камень, но он сдержался. Он закричал на маквилта требуя, чтобы тот заткнулся и убрался отсюда. Скизикс остановился, посмотрел на маквилта словно взвешивая что-то. Потом повернулся к ворону, прицелился и выстрелил еще раз. Потом еще и еще. Он расстрелял все патроны один за другим. Выстрелы раскидывали вокруг землю, камни и сорняки... Ворон запрыгнул на упавшую ветку, и с карканьем улетел, сильно напоминая Джеку безумный смех, рассеивавшийся в неподвижном воздухе наверху. Через минуту не осталось ничего, кроме звука байка по пустой камере и затихающих проклятий слепого Макуилта, который нащупывал путь по краю холма и вскоре исчез из вида.